В 1990-м, когда Хартбергер работал в море, не отказываясь ни от каких заказов, к нему с неожиданной просьбой обратился приятель. Его судно задержали в венесуэльском порту пуэрто кабелла и теперь вымогали у него крупную взятку. Приятель, который считал Хартбергера предприимчивым и ловким парнем, попросил его отправиться в Венесуэлу и вызволить корабль из порта. Хартбергер с радостью принял задание и успешно осуществил его. Случай получил широкое освещение в морской прессе, и на ловкого капитана посыпались подобные просьбы. Хартбергер сказал, что эта работа ему понравилась. В 1998 году, после четырехлетнего заочного курса в Северо-Западном Калифорнийском университете, он с первой попытки сдал адвокатский экзамен, не проведя ни одного дня в аудиториях юридической школы. Четыре года спустя он вместе со своим бывшим учеником Майклом Бона основал компанию Vessel Extractions». Порой фирма имела дело с огромными яхтами, однако чаще всего к ним обращались с просьбами вызволить мелкие и средние трамповые суда, которые без фиксированного расписания и постоянных портов захода перевозят грузы между развивающимися странами. Оплату с клиентов Хартбергер брал в два приема – аванс за предварительное расследование и окончательный платеж в том случае, если судно удавалось успешно увезти. По словам Хартбергера, вызволение судна стоимостью 5 миллионов долларов может принести четверть миллиона. Иногда риск оказывался настолько высок, что Хартбергер сожалел, что взял заказ. Он всегда справлялся, однако опасность была, как он выразился, «больше удовольствия». И, конечно же, у него нашлась байка для того, чтобы подкрепить свою точку зрения, которой он и поделился, как только мы заказали еще по одному бокалу пива. Дело было в 2004-м. На Гаити вспыхнуло вооруженное восстание, и Хартбергеру заказали вызволить оттуда ролкер Майя-экспресс с надстройкой высотой с десятиэтажный дом. Ролкер. Судно для перевозки грузов на колесной базе. Автомобили, прицепы, вагоны и пассажиров. Особенность ролкерных судов заключается в горизонтальной загрузке, разгрузке через откидывающийся нос или корму. Такая конструкция называется аппарель, либо рампа. Американский бизнесмен, зафрахтовавший судно для перевозки 235 поддержанных автомобилей с северо-востока США на Гаити, отказался оплачивать рейс. Судовладельцу пришлось объявить себя банкротом, и гаитянские власти задержали судно в порту. Затем тот же фрахтователь, дав взятку местным чиновникам, назначил аукцион, на котором намеревался купить судно. Такие аферы случаются нечасто, но и уникальными не являются. На морских аукционах можно торговаться анонимно, и о том, что покупателем окажется человек, который стал виновником неплатежеспособности судовладельца – знали только гаитянские взяточники, рассчитывавшие на крупные откаты. Судовладелец нанял Хартбергера, чтобы тот отправился в Мирагуан и вызволил судно из порта, прежде чем аферисты присвоят его через аукцион. Вскоре после прибытия Хартбергер выяснил, что охранники «Майя-экспресс» тайно распродавали топливо с судна. Он также обнаружил вроде бы незначительный факт – портовые служащие – пользовались мобильными телефонами только на футбольном поле на территории гавани. Лишь там стабильно принимался сигнал. За 6 тысяч гаитянских гурдов, примерно 100 долларов, которые Хартбергер заплатил местному колдуну Хоугану, тот публично проклял футбольное поле. После этого охранники судна ни за что не пошли бы туда. Затем Хартбергер обманом выманил экипаж «Майя-экспресс» в бар на берегу обсудить покупку топлива, а сам с группой из трех человек поднялся на судно и принялся за работу. Их могло выдать пламя газового резака, которым резали якорные цепи. Однако судно удалось успешно увести со стоянки в Мирагуане и дойти до Багамских островов, где судья утвердил его возвращение владельцу. В обосновании своего решения судья написал, что право владения судном не могло быть должным образом урегулировано на Гаити поскольку ни порт, ни судебная система этой страны не заслуживают доверия. «Кумовство и коррупция там в порядке вещей», – заключил он. Я изучил документы, но так и не смог найти никаких указаний от имени судьи на то, каким, возможно, незаконным образом судно оказалось в его юрисдикции. Пообщавшись с Хартбергером в Порто-Пренсе, я предложил ему вместе отправиться в Мирагуан, где мне предстоял выход в море с патрулем Гаитянской береговой охраны. Он согласился, заодно повидаюсь со старыми друзьями. Во время поездки мы говорили о том, что побудило его заняться вызволением судов, и Харбергер сказал, что меньше боится умереть, чем жить в полсилы. Я подумал, что он похож на постаревшего Тинтина. «Тинтин» герой популярных французских комиксов с 1920 по 1980 годы, юный газетный репортер, который путешествует по всему миру, попадая в рискованные приключения. Обладатель магистрской степени по поэзии и художественной литературе, отказавшийся от мечты о главной книге своей жизни, которую напишет кто-то другой. Однажды он без малейшего сожаления рассказал мне, что всего через два года после рождения дочери сел на самолет и улетел в Гватемалу, чтобы принять участие в 28-дневной перевозке нефтяной вышки через джунгли. Неудивительно, подумалось мне, что теперь он живет один. Показав мне фотографии своего жилища, ветхого трейлера в Ламбертоне, Хартбергер заявил, что всегда измерял свою жизнь не накопленными деньгами, а богатством опыта. Засидевшись в баре и выпив, пожалуй, больше пива, чем следовало, Мы с Хардбергером подняли тост за прежние ошибки и разошлись на ночлег. На следующий день я сделал несколько конфиденциальных звонков в Следственное управление береговой охраны США, Интерпол и коллегию адвокатов в Калифорнии, где Хардбергер получил лицензию адвоката. Меня интересовали жалобы, дисциплинарное взыскание или ордера на его арест. Таковых не оказалось ни одного». «Затем я связался с Чарльзом Драгонеттом, который до 2012 года курировал вопросы морской преступности в разведывательном управлении ВМС США и поинтересовался его мнением о бизнесе по изъятию судов. Нельзя отрицать, что Хартбергер и его единомышленники стремятся подменить собой закон», – сказал Драгонет, «имея в виду, что таким образом подрывается верховенство права в тех местах, где уже пытаются его установить. Меня не на шутку беспокоит, что эти парни подрывают авторитет местных властей, оскорбляют их, выкрадывая суда у них из-под носа и усугубляют проблему коррупции, выплачивая взятки тем, кто помогает им на местах». После продолжительной паузы Драгонет добавил «Но Макс – мужик что надо, и если в этом деле существуют какие-то правила, я полагаю, что он их придерживается». Хотя Порто-Пренс и Мирагуан разделяют всего около 40 миль, поездка растянулась на 4 часа кошмарной тряски, пыли и духоты. Когда мы выезжали из столицы, лавируя между рядами развалюха автобусов, движение внезапно замерло. Потихоньку продвигаясь вперед, мы в конце концов наткнулись у перекрестка на группу полицейских. Некоторые были вооружены автоматами, стоявших над телом застреленного мотоциклиста. Я спросил, что случилось, и получил ответ. Этот человек подозревался в ограблении. Хартбергер бросил на меня выразительный взгляд. Только накануне вечером он рассказывал мне, что гаитянские власти по-своему решают проблему хищения имущества. Мы прибыли в Мерагуан, когда уже стемнело. Дневная жара спала, и на улицах, как всегда, закипела жизнь. Хартбергер рассказал, что расцвет этого портового города – Пришелся наконец 1960-х. Тогда здесь построили завод компании Reynolds Metals, производивший алюминиевую фольгу. На Гаити богатые залежи боксита, основной алюминиевой руды. Но в 1980-х, после конфликта с Бэби-Доком, Жан-Клодом Дювалье, тогдашним гаитянским диктатором, Reynolds отказалась от завода в Мирагуане. Контроль над портом и заводом вернулся к местным властям. «Они сейчас распоряжаются здесь, как феодал в своей вотчине», – сказал Хартбергер. Злоумышленники часто приводят суда в Мирагуан, чтобы придать им новое обличие Глубоководный порт, удаленный от оживленных мест и практически неконтролируемый центральными властями. Идеально подходит для больших судов. Быстро замаскировать украденное судно и оформить новые документы здесь можно менее чем за два дня убрать все названия, удалить с двигателя паспортную табличку, срезать с бортов металлические буквы, составляющие имя корабля. Пока мы шли по узким бульварам Мирагуана, забитым мотоциклами и окаймленным киосками, в которых продавались Гриво, жареная свинина и Ламби Анос Диэс Криол, моллюски в креольском соусе, Хартбергер разъяснял мне простую математику перерождения судна в новом обличии. Потребуется примерно 300 долларов, 4 сварщика и факс, сказал он, но главное – 300 долларов. Со взяточничеством во многих развивающихся странах можно столкнуться на каждом шагу, но наиболее распространено оно в портах. Капитаны портов обладают почти непререкаемой властью. Инспекторы могут задержать судно по какой угодно причине – Состояние корпуса, размер спальных помещений или недостаточно разборчивая, по их мнению, записи в судовом журнале. В бедных странах продолжительная задержка судна – это простой способ стимуляции местной экономики. Даже если сам инспектор не имеет прямой выгоды от задержки, в окажутся его родственники и друзья, которые будут поставлять на застрявшее в порту судно топливо, еду, выпивку и осуществлять ремонт. Некоторые порты особенно известны размахом взяточничества. Панамский канал, где предпочитают правила черного рынка, часто называют каналом Мальбора. Каналом Мальбора когда-то называли Суэцкий канал, поскольку все должностные лица и рабочие отказывались выполнять свои прямые обязанности, пока им не подарят хотя бы несколько пачек сигарет, среди которых особенно ценились Мальбора. Позднее это название распространилось на Панамский канал. Одна из наихудших репутаций у порта лагос в Нигерии. Возможно, по той причине, что судно там не разрешат разгружаться, пока не будут собраны подписи 130 с лишним инспекторов. Все участники коммерческих перевозок страдают от взяток. Но никто не хочет публично бороться с этой проблемой, потому что практически каждый в той или иной степени замешан в нарушении законов. Мирагуан – один из крупнейших портов Карибского бассейна по завозу поддержанной одежды и прочего секонд-хенда. Город также популярен среди похитителей судов и контрабандистов, переправляющих наркотики в Майами. Оказавшись в порту, мы окунулись в суетливый мир возле судов под завязку нагруженных бывшими в употреблении матрасами, стоптанной обувью, выброшенными велосипедами и старыми автомобилями. Все здесь превышало мой порог чувствительности. Было громче, горячее, многолюднее, красочнее, пахло сильнее и казалось непостижимым и совершенно чуждым. Один из тех редких моментов, когда было даже немного стыдно за счастье, что у меня была работа, причем не рядовая. Вскоре к Хартбергеру присоединился его давний местный помощник Оги Кадет, с которым он связался перед поездкой в Мирагуан. Мы втроем сели в деревянную весельную шлюпку и отплыли, чтобы осмотреть участок берега за мысом. У Хартбергера и Кадета был план построить новый частный док, и они хотели присмотреть потенциальную недвижимость. Они собирались заняться разборкой старых судов. «Лучше всего в этом деле», — ответил Хартбергер на мой вопрос, «чем его так привлекает демонтаж, что у металлолома нет серийных номеров». Мерно погружая весла в лазурную воду, Кадет вез нас с Хартбергером от полосы прибоя к шести ржавым грузовым судам, стоявшим на якоре неподалеку от берега. Из шлюпки компаньоны, прикидываясь потенциальными покупателями, задавали вопросы морякам. С двух судов им ответили, что их задержали местные чиновники. Одно ремонтировалось после подозрительного пожара. Экипаж прямо заявил, что, по их мнению, это был поджог ради получения страховки, Со следующего судна нам опять с поразительной откровенностью сообщили, что их задержала местная полиция по подозрению в контрабанде наркотиков. Перегнувшись через борт шлюпки, я увидел несколько затонувших кораблей под нами. Словно призраки, мы скользили над этими железными трупами. Всего несколько футов отделяли дно нашей лодки от их надстроек. Один остров я в шутку назвал «упущенной возможностью» ведь никто его в ближайшее время не разрежет и не продаст». На что Оги Кадет ответил, что если пароход потонул, это еще не значит, что его не могли перед этим украсть и очистить. «В конце концов, именно этим и зарабатывают на жизнь морские мусорщики», – сказал он. «Я не мог не признать его правоты. О морских мусорщиках я узнал, побывав в Индонезии. Там этим нелегальным промыслом занимаются в основном представители этнической группы «Мадурцев», Они умело очищают затонувшие корабли от ценных металлов. На деревянных лодках, нагруженных ломами, молотами, топориками и дизельным воздушным компрессором, к которому приделана трубка наподобие садового шланга, для дыхания, они отходят на пару миль от берега и там, погружаясь порой на 15 метров и глубже, вручную вырубают огромные куски металла и цепляют к тросам. Хорошие времена за куски обшивки и детали судна приличного размера Даже ржавые и обросшие ракушками можно было выручить 1 миллион долларов. Гаитянские разборщики судов работали в основном над ватерлинией. На побережье Мирагуана тут и там поднимался к небу едкий дым, шипели компрессоры и гремели кувалды. Жилистые мужчины, раздетые до пояса, с паяльными лампами и тупыми топорами в руках, копошились, как муравьи на туше слона, разделывая лежащее на берегу судно на части. Окриками на креольском языке они предупреждали тех, кто работал ниже, о падении обломков. Снятые детали корабельных двигателей ремонтировали и чистили в жалких лачугах-мастерских здесь же, на берегу. Бесформенные куски железа переплавляли в арматурное прутье для изготовления железобетона. Проведя несколько часов в порту Мирагуана, мы на следующий день вышли в море с Гаитянской береговой охраной. Коллеги из США предупредили их – что в Гаитянские воды направляется подозрительное, вероятно, украденное судно. Пока мы добирались по неспокойному морю к западной оконечности острова, Лоу Ханди Бризард, один из семи офицеров береговой охраны, рассказал нам о двух последних похищениях судов, которыми пришлось заниматься ему и коллегам. Несколько месяцев назад было похищено частное судно, нанятое правительством Гаити для поиска золота в территориальных водах. Его удалось вернуть, а небольшое судно, принадлежащее богатому отставному чиновнику, так и не нашли. «Обычно нам не удается взять похитителей, и они это знают», — сказал Бризард. Судя по эффективности разборки, которую мы видели, можно было предположить, что суда, разыскиваемые береговой охраной, уже не представляли собой сумму их частей. Я спросил Бризарда, не могут ли иностранные морские коллекторы помочь им в поиске пропавших кораблей, прежде чем те превратятся в груды металлолома. «Эти люди заслуживают только тюрьмы», — твердо ответил он, не имея, конечно же, представления о том, чем занимается Хартбергер. А тот, стоя рядом, бросил на меня предостерегающий взгляд. «Не играй с огнем». И я перешел на другие темы. Трудности и опасности, ожидавшие Хартбергера в таких местах, как Гаити, похоже, не беспокоили его. Он явно наслаждался рискованной работой на грани закона. По прошествии некоторого времени, после приключения, в котором я участвовал вместе с ним, я сумел по достоинству оценить ту серую зону, в которой работает Хартбергер. Я видел интриги должников, махинации портовых механиков, заносчивость охранников, недовольство экипажей и вымогательство портовых властей. Морских коллекторов нанимают как раз для того, чтобы обмануть обманщиков. Перед отъездом Хартбергера домой – Я спросил его, чем ему так нравится эта серая зона и такие места, как Гаити. В основном тем же, ответил он, чем его привлекает жизнь в Миссисипи. Там мало законов. Благодаря Хартбергеру я ознакомился с одной из точек зрения на деятельность морских коллекторов. Однако он не единственный игрок на этом темном поле. Чтобы ознакомиться с другими сторонами этой профессии, «Я позвонил Дугласу Линцею, морскому коллектору и ведущему партнеру английской фирмы Maritime Resolve, занимающейся возвращением судов». Он объяснил, что хотя целью мошенничества на море может являться настоящая кража судна, злоупотребления в портах обычно осуществляются по схеме «придави и отпусти». Коррумпированные местные власти обычно прибегают к этой тактике, чтобы удерживать судно в порту как можно дольше – создавая таким образом основу для вымогательства. Делают они это под самыми разными предлогами, от завышения счетов за ремонт и доковых сборов до фиктивных залогов или громадных штрафов за загрязнение окружающей среды. «Но если сжать слишком долго и сильно, задушишь», добавил Линцей. «День простоя грузового судна может приносить до 10 тысяч долларов убытков, они накапливаются» из-за порчи груза, срыва сроков доставки и растущей задолженности по зарплатам компания может обанкротиться. Иногда задержка в порту – часть плана по завладению судном. Дело заканчивается спешно созванным публичным аукционом или продажей по решению суда. Линдсей рассказал мне об одной работе, которую он выполнил в 2011 году. Страховщик нанял его, чтобы по поручению греческого оператора – Вызвали грузовое судно, перевозившее сахар из Бразилии. Причаливая в Гвинейском порту, оно случайно повредило пирс. Капитана арестовали вместе с судном вплоть до получения требуемого штрафа в размере 50 миллионов долларов, хотя по оценкам страховщика ущерб составил менее 10 тысяч долларов. «Тебя отправляют в нужное место!» «Там ты находишь нужного чиновника и ведешь с ним переговоры, пока он не спустится в своих желаниях с небес на землю», сказал Линций, добавив, что в конце концов судна и его капитана удалось освободить менее чем за 200 тысяч долларов. Я не мог понять, как мне реагировать на эту историю, восхищаться достижением Линдси или ужасаться. Конечно, 200 тысяч долларов намного меньше, чем запрашиваемые первоначально 50 миллионов долларов, но гораздо больше, чем жалкие 10 тысяч долларов, которыми исчислялся действительный ущерб. В конце концов, я понял, что истинное значение имело лишь стоимость судна – 3 миллиона долларов. Вот сколько на самом деле было поставлено на карту. Почти всю эту сумму коллектор сохранил судовладельцу. Несмотря на все расходы, связанные с портовой коррупцией такого рода, морские перевозки по-прежнему весьма прибыльны поскольку опытные операторы обычно знают, кому, сколько и каким образом выплачивать эти деньги. Тайные и неизбежные накладные расходы судоходного бизнеса. Более 90% товаров во всем мире, от топлива до продуктов питания, доставляется по морю. На взятки в портах ежегодно уходят сотни миллионов долларов, составляющих, так сказать, неофициальные налоги на импорт и дополнительные расходы на грузы и топливо для судов, что в конечном счете повышает транспортные расходы, страховые тарифы и прескурантные цены более чем на 10%. Кроме того, деятельность огромного призрачного флота похищенных судов создает геополитические издержки. Эти суда участвуют во множестве самых разнообразных преступлений, а отследить их практически невозможно – Например, в Сомали, Йемене и Пакистане на судах-призраках перевозят боевиков исламистских групп. Именно их использовали в 2012 году террористы при нападении на Мумбаи. В Иране и Ираке такие суда широко использовались для обхода международных эмбарго на поставки нефти или оружия. Они применяются и для других целей. В Юго-Восточной Азии для торговли людьми, пиратства и незаконного рыбного промысла. Карибском бассейне – для контрабанды оружия и наркотиков, а у побережья Западной Африки – для нелегальной перевозки топлива.